Глава двенадцатая. Ограбление. На небе криво ухмылялся лунный серп. Я провела от него воображаемую линию. Нашла вторую, более мелкую луну, зависшую у горизонта. И ткнула Асгера бок Уже почти подошло время. Они там? Еще да. Значит, нужно еще ждать. Я подогнула под себя ноги и уселась на крыше рядом с напарником. Продолжая следить за особняком Канда Сарвалиса, маг и коллекционер устроился весьма неплохо. Ночной мгле дом было не рассмотреть, но я проходила здесь днём, изучила его со всех сторон. Фасад украшали колонны, орнаменты и мраморные статуи. В окна на первом этаже были вставлены витражи. убранство просторного холла мог бы позаведовать Версальский дворец. Неудивительно, что стены слегка светили защитной магией. А по улице перед такими хоромами то и дело прохаживались охранники. Они-то и были причиной, почему мы торчали на крыше соседнего здания. Колдовство, которым было напичкано здание для способности азгера и моей хитрости, не представляло собой проблемы Зато люди, которые могли нас заметить и поднять тревогу, причинили бы, скажем так, значительное неудобство. Сорвались дураком не был, поэтому расставил стражу. А вот они явно считали себя лишними при таком количестве волшебства, поэтому относились к своим обязанностям без должного рвения. Наверняка подразумевало, что с каждой стороны особняка будет постоянно находиться хотя бы один человек. На практике получала что патрулирующие улицу наемники остановились почесать языками друг с другом, постоять у стеночки и отдохнуть, поковыряться в носу и черт еще знает до чего. Нам это играло на руку. Но, к сожалению, именно сейчас, когда пора было забираться к сервалису, на мостовой под нами во всю три двое охранников. Нервничая, я еще раз прошлась в мыслях по нашему плану. Конечно же, хорошо подготовиться всего лишь за сутки было невозможно. Поэтому он кишел дырами и нестыковками. Асгир дипломатично назвал это обширным местом для импровизации. Но мне это не нравилось. Я даже серьезно сегодня подумывала о том, чтобы отказаться от этой идеи. Махнуть на все рукой и не рисковать. В конце концов, через день-другой меня отправят на новое задание. И возвращение домой станет еще на полшага ближе. Но совесть болезненно ныла, скручивала желудок в жгут, отравляла еде вкус». И теперь я сидела здесь, дожидаясь, когда, наконец, охранникам надоест обсасывать подробности драки в какой-то там таверне. Насколько было бы проще, если бы сорвались, согласился продать или хотя бы заглянуть, заветный гримар. Однако танцор не преувеличивал. маг действительно оказался скрягой и никого даже близко не подпускал к своей драгоценной библиотеке. Этого лысого, сухонького человека легко было представить ходящим перед стеллажами, поглаживающим книжные корешки и приговаривающим. «Прелесть! Моя прелесть! Какое у тебя настоящее имя, Лия?» Спросил Асгер, сбивая меня с фантазии о хозяине особняка, который мы собирались ограбить. «Зачем тебе знать?» Поинтересовалась я, поглядывая вниз на стражу. «Давайте же уходите куда-нибудь!» «Ты моя жена. Разве я не имею права знать твое имя?» Снова начинает эту чушь про жену. Я оторвалась от наблюдения хмуро оглянулась на напарника. Он развалился на плоской крыше, как на пляже. Только коктейля в руках не хватало. И не скажешь, что ночь на дворе. Но поскольку даже в лунном свете было хорошо видно тугие мышцы на руках северянина, я отвернулась обратно. Не дождавшись ответа, Асгир вздохнул. — Слушай, ну я же и так знаю, что ты намерянка. Почему бы тебе не назвать настоящее имя? — Хорошо, я назову. Но ты должен признаться, кто тебе выдал мое происхождение. — Хм, чужими тайнами я делиться не готов. Спустя паузу сказал он. «Этот человек просил его не раскрывать». «Да я и так уже обо всем догадалась». «Правда? И кто это был, по-твоему?» «Не скажу». Асгир хмыкнул и прекратил расспросы. «На самом деле было очевидно, у кого чересчур длинный язык. У моей подруги, Трейси. По удивительному стечению обстоятельств мы ни разу не встретились за несколько дней, прошедших после гробницы Арвана, хотя напарница находилась в городе, не была занята работой, как будто стыдилась чего-то» и потому меня избегала. Даешь, при таком отношении к Асгеру, ему точно ничего бы не рассказал. Он вообще ни слова не произнес, когда утром после фееричного предложения не давать напарнику мазь, увидел нас идущими вместе, как ни в чем не бывало. Только глазами на меня сверкнул. Хотя, казалось бы, чего ему жаловаться? Это он был виноват в том, что мы заразились. Но благодаря мне не потерял ни одного человека из команды. Лучше бы спасибо сказал. Мой взгляд при этих мыслях упал на собственное предплечье. Хотя прошли сутки, и руки полностью выздоровели, кожа все еще оставалась темной. «Похоже, носить мне теперь длинные перчатки до скончания веков». «Уходят», — вдруг сказал Асгир. Я осторожно выглянула с крыши. Так и есть. Мужчины решили вспомнить о долге и не стоят на одном месте, а общаться хотя бы во время патрулирования. Медленно, не прерывая беседы, они зашли за угол и исчезли в темноте. В этот же момент краешек второй луны коснулся шпиля храма бога-дракона Андермакса по легенде создавшего этот мир вместе с бессмертными соратниками. Асгер схватил арбалет с уже вставленным в него особым болтом. Бум! Бум! Часы Мараиси отбивались с помощью гонгов, установленных на башнях. Для многих работа в порту не заканчивалась наступлением темноты, и им было важно знать, сколько сейчас времени. Поэтому и гонг бодрствовал по ночам. Рот сорвались же, очевидно, не всегда был богат, потому что дом стоял недалеко от такой башни звон здесь был громкий настолько что легко мог заглушить попадание за арбалета характер напарника могла быть кучей достатков но глаза у него были зоркими а рука твердой между зданиями натянулась веревка дернув за нее асгер удратворенно кивнул сидит крепко следующие несколько минут мы работали молча ссредоточено и слажено первым пошел напарник он должен был снять заклинание которое я рассмотрела на стене садняка и сделал это успешно следом наскользила по веревке я Аккуратно встала на узенький карниз, открыла окно и, предварительно оглядев помещение колдовским зрением, забралась в дом. Почти все наши действия сопровождались магией. Теперь ее следовало прилушить У меня не было возможности заранее изучить внутреннюю обстановку, а конкретнее магическую защиту. Наверняка Канда не ограничился одной лишь внешней охраной. Однако в этом помещении, как я и рассчитывала, не оказалось ни одного светящегося волшебством предмета. Мы попали в молитвенную комнату. А в таких местах редко держали что-то, заряженное магией. Но, по крайней мере, в обычных домах. В храмах-то ясное дело жрецы пытались впечатлить прихожан самыми разными методами. Мы бесшумно прошли мимо фресок с изображением адримакса Казалось, бог-дракон смотрит на нас сукаризной. В моей душе это не породило ни капли стыда. Что поделать, я не верила в местных богов. Хотя поговаривали, что Андре Макс действительно существует и даже появлялся в соседней стране года три-четыре назад. «Не знаю, кто он. Возможно, могущественный инопланетянин, но не бог, это точно». А Асгир изображения бога тоже не смутили. Он поклонялся морской богине, матери Дракаров, как ее называли северяне, и свято верил, что она защитит его даже от гнева других богов. Напарник пленул к стене и аккуратно открыл дверь в коридор. Та час до нас донесся звук разговора двух человек. «Проклятие!» – пробормотал Асгир. «Я вытянула шею, пытаясь понять, что случилось. Чудесно!» Возле одной из дверей двое вооруженных северян что-то обсуждали на своем гортанном языке. Судя по их внешнему виду, это была внутренняя охрана дома. «То, что они твои сородичи, не доставит нам хлопот?» — шепотом поинтересовалась я. «Зависит от того, что ты имеешь в виду. Амулетов у них нет, значит, это не маги. Но в рукопашную с ними лучше не вступать. Мой народ так высоко ценится у местных богатеев, потому что один слабый северянин стоит трех сильных южан». «А что до того, что я тоже с севера?» Сгир пожал плечами. «Эти парни из другого клана. И все же будет лучше, если мы никого не убьем». «Я никогда никого не убиваю. Если ты помнишь, очень аккуратно била заклинанием даже того жреца, который собирался снести тебе голову в гробнице Аруана». «Умница. Между прочим, ты заметила, что охранники странно двигаются?» Я кивнула. Строго говоря, один из мужчин стоял на посту, а второй, похоже, только что вышел из помещения напротив и собирался спуститься на нижние этажи, лишь ненадолго задержавшись ради разговора с товарищем. Северянин шел не напрямую, а переставлял ноги так, будто играл в очень странную версию классиков, избегая части керамических плиток на полу. «На некоторых плитках вижу следы магии», — сообщила я. «Еще чары лежат на двери напротив и второй слева». «Как думаешь, где библиотека?» «Напротив. Северянин не отходит от этой двери, будто за ней что-то важное. Будь я заядлым коллекционером, защитила бы своё собрание именно так. Кстати, о чём говорят твои родичи?» «Что ночь, как обычно, скучная. Из-за унылую работу надо содрать сорвалица побольше денег. Ничего важного, в общем». В это охотно верилась. Загоготав, мужчины, наконец, разошлись. Первый остался у двери, а второй направился к лестнице. «Теперь требовалось действовать быстро» поскольку северянин мог скоро вернуться. Однако с тем, чтобы проскочить мимо оставшихся охранника, были проблемы. Стоит нам выйти из комнаты, и он поднимет тревогу. И жалеть о том, что не хватило времени предварительно разведать расположение комнат в доме, тоже было несколько поздно. Все, что мне удалось выяснить днем, это то, что в этой части здания жилых покоев нет. «Отведу ему глаза», – тихо сообщила я с Сгеру. Однако я прочитала заклинание и так, и этак, а охранник продолжал таращиться перед собой. Отходить от двери, чтобы дать нам туда проскочить, он явно не собирался. Тогда я решила зайти с другой стороны и напустить на северянина дремоту. Колдовство было гораздо более сложным, чем попытки отвлечь, на которых я уже набила руку, и пришлось немного попотеть. Но время песком сыпало сквозь пальцы, а проклятый северянин отказывался даже зевнуть. Либо он носил под одеждой какие-то амулеты, либо обладал врождённой сопротивляемостью к волшебству. В коридоре снова зашуршали шаги второго северянина. Он, медленно всё так же, огибая плитки на полу, прогулялся по коридору. Опять перекинулся парой слов с первым охранником и вернулся к лестнице. «Значит, это был стандартный обход территории». «Магия не действует!» – шепнул я Асгеру. «Твой выход!» «Разыграем трюк с темнотой!» «Объяснять, что он имел в виду, не понадобилось». Под управлением дальше наша команда придумала целую систему способов, как избавиться от стражи. Когда Асгера приняли в свой круг, с ним поделились и нашими методами, отработав их на тренировках. Как только стихли шаги второго охранника, я сконцентрировалась и на секунду погасила в коридоре все свечи, заставив распахнуться окно и сымитировав порыв ветра. Это был риск и огромный. Могло случиться что угодно. Охранник сразу подал бы сигнал тревоги, а Асгер наткнулся бы на зачарованную плитку в полу. Просто не смог бы сразу обезвредить противника. Но разве взялись бы мы за такую задачу, если бы не были готовы к неожиданностям? Напарник сработал на славу. Медведь внезапно приобрел грациозность молодого оленя. И Асгер в пару шагов преодолел расстояние до охранника, не задев ни одной плитки ловушки. Тот не успел пикнуть Единственный удар — челюсть, и наемник сполз по стенке. Асгер ласково, как ребенка, подхватил его на руки, не позволяя упасть и наделать шума. Когда я вновь зажгла свечи в коридоре, напарник уже стоял возле нужной нам двери и, придерживая бессознательного охранника, снимал с нее заклятие. Обезвреживание заняло пару секунд. Затем мы поменялись местами, чтобы я могла открыть дверь и с помощью второго зрения проверить, нет ли за ней западни. Все наши движения с тех пор, как погас свет, были ловкими, быстрыми и напоминали танец. Я как будто чувствовала напарника, а он меня. Казалось, мы даже дышали одновременно. И в этот миг единение внезапно меня вдушевел. Да и дело мы начали неплохо. Может же Асгер забыть о своей расшлябанности, когда захочет, так ведь? Может, у нас с ним есть шанс по-настоящему полагать друг с другом? Но следующая секунда превратила все наши надежды в прах. Не успела схватиться за ручку, как дверь вдруг дернулась, открываясь внутри помещения. С той стороны оказался северянин, который точно так же не ожидал меня увидеть, как и я его. Мужчина чем-то смахивал на Азгера, тоже высокий, русоволосый. На груди распахнута кожаная черная рубашка без рукавов. Только на поясе боевой топор вместо меча, которым вооружился мой напарник. И лицо совсем другое, чуть старше, некрасивое, испорченное двумя шрамами. А теперь, при виде меня, эти шрамы исказились злой гримасе. Рука уже почти вытащила топор, и внезапно мужчина застыл, глядя поверх меня. «Ты!» – пораженно воскликнул он, обращаясь к Казьеру. Реакция напарника оказалась быстрее моей. Он выпустил охранника, которого держал на руках и подскочил к новому врагу. Странно, но тот не стал вытаскивать оружие до конца или кричать, хотя это не помешало ему довольно резво сопротивляться и прошипеть что-то на родном языке. Я уже думала, что это будет наш полный провал. Однако Асгер извернулся, заскочил противнику за спину и выполнил захват за шею, лишая северянина воздуха. Все было кончено быстро, за то время, пока я ловила брошенного охранника и не давала ему с грохотом повалиться на пол. Когда я, пыхтя от натуги, прислонила эту тяжеленную тушу к стене, второй северянин уже перестал хрипеть. Вскоре Асгер уложил рядом с первым. Я проверила пульс. «Жив!» – тихо сказал напарник. «Я же сказал, что не хочу убивать сородичей». «Он тебя узнал! Как ты это объяснишь?» – процедила я, не расслабляясь, и осматривая помещение. Слава богу, других наемников в нем не оказалось. Асгер виновато скривился. «Мы когда-то работали вместе. Откуда было мне знать, что я встречу его здесь?» «Лучше бы сказала спасибо. Если бы не это, он бы же раскроил тебе череп». Я с сомнением покачала головой. Ударить мужчина не успел бы, я не новичок. У меня до таких случаев припасено быстрое заклятие. Хорошо, конечно, что он вообще не стал бить и что Асгир успел мешаться. Но если тот наемник его выдаст, это может в итоге вернуться нам таким бумерангом, что мы пожалеем о том, что не погибли прямо здесь, в особняке. «Ас, ты понимаешь, что нам теперь нельзя оставлять его в живых?» Он тебя знает и наверняка лишится из-за тебя работы. Твое имя тут же окажется у Сервалиса. А искать в городе Асгера из клана эред это совсем не то же самое, что неопределенного северянина лет тридцати. Поза напарника мгновенно изменилась. Он и так был напряжен. А теперь передо мной как будто появился барс, готовящийся к прыжку. Светло-карие глаза, медового оттенка. Сумки комнаты перестали быть теплыми. Они истекали ледяной чернотой и пронзали меня насквозь. «Мы не будем никого убивать. Охранник никому ничего не скажет». Это звучало не как просьба или предложение, а как приказ, едва не рычащий. Я удивлённо окинула напарника взглядом. На кого это интересно он собрался наброситься? На меня? На то, с кем связан магической цепью? Ещё во время ограбления в чужом доме, доверху напичканном охраной? Ну-ну, я бы на это посмотрела. Больше всего меня настораживало, что охранник Асгеру не родственник и даже не друг. Татуировки на их плечах отличались рисунком, а это значило, что мужчины из разных кланов. Может, конечно, это северянин Асгеру когда-то жизнь спас, но в это верила слабо. Было бы здорово выяснить, отчего напарник внезапно стал так щепетилен. Однако дальнейших разборок меня останавливали две вещи. Первое, у нас заканчивалось время до того момента, как вернется танцующий охранник, который патрулирует коридор, лестницу и нижние этажи. вторая у меня тоже не было совершенно никакого желания пачкать руки кровью. Так мало-помалу можно и в дальше превратиться. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – резко поднесла я, поднимаясь и направляясь к книжным стеллажам. В конце концов попали мы куда надо. К шкафы в этом небольшом зале занимали все пространство от пола до потолка. К одному из них прислонилась лесенка чтобы доставать томики с самых высоких полок, а в глубине помещения стоял длинный рабочий стол с бумагами. Еще только начиная учиться магии, я слышала о Канда Сервалесе, как о заядлом коллекционере колдовских знаний. Я окинула взглядом, кажущей бесконечными полки, но, но даже приблизительно не могла прикинуть, сколько на них может храниться книг. Тысяча. Две. Судя по названиям, на корешках всегда, пос... всегда последние были посвящены магии. В общем-то, понятно, почему хозяин расставил тут охрану. Но как среди них быстро найти один единственный гримуар? Должна была существовать некая система, по которой сервалис расставлял работы. Я прошла семью стеллажей, всматриваясь на звание. Ага, он отделил книги на равинском языке о тех, что написаны на других языках. А равирский распределил, соответственно, по тематике. Вот тут огненная магия, тут водная, а вот и сборники разнообразных заклинаний. асгер все это время послушно шагал за мной. Я указала ему на нужные шкафы. «Ищи гримуар здесь. Осторожнее, вот тут, и тут следы колдовства». «Хорошо. А ты?» Я уже направлялась в другую сторону. «А я поищу трактат об эльфийской магии». Было почти слышно, как в голове напарника скрипят шарниры. «Зачем?» Спустя полминуты спросил он. «Хорошо, хоть что не терял времени и обыскивал свои полки. Мы же решили, что нужно искать другой способ избавиться от браслетов», напомнила я. «Именно этим я и занимаюсь». Шарниры поскрепели еще несколько секунд. «Ты поэтому сегодня целый день торчала в книжных лавках, вместо того, чтобы готовиться к ограблению?» «Не просто торчала, а искала книгу по эльфийской магии, в которой рассказывал бы, как разрушить мрачные чары вроде этих». Я сердито крутанула браслет, склоняясь над нижними полками. Торговцы предложили обратиться к эльфам. «Но к ним мы пойти не можем, потому что если они узнают, кто разгромил гробницу Аруана, Нам конец. Поэтому пока ты гонял балду снаружи, я обрабатывала хозяев лавок. Книга заклинаниями, которые могут оказаться полезными, существует, но она так редка, что ее в данный момент нет ни одного торговца. Зато она, может быть, у Сарвалиса, потому что он коллекционирует книги, и по эльфийской магии тоже. Конечно, не ждала, что Асгер восхитится моей предусмотрительностью, но мог бы хотя бы спасибо сказать за то, что я думаю о нашей общей проблеме. «Это ты», – гоняла балду, ковыряясь в лавках, – фырнул он. «Выяснять то, о чём, можно догадаться логически. А я узнавал важные новости». «Правда?» – протянула я. «Интересно, как бы ты в таком собрании искал то, не знаю что, но что-то об эльфийской магии. А мне, между прочим, известно название нужного трактата. И чем твои новости важнее этого?» «Жаль, напарник был поглощен поисками гримуара и не заметил, какой прищуренный и острый взгляд я кинула в его сторону». «Тем, что твое следующее задание дальше, наверняка будет крайне интересным. А лавирский король, Дамиан со своей супругой, собирается посетить прибрежный городок под названием Корта-Эда, который находится сравнительно недалеко от Мараиса, если плыть по морю. А наш танцор на днях зафрактовал судно. Куда он отправляется?» Он, разумеется, никого не сообщил. Но говорят, что перед этим он искал карты окрестностей корта Эды. А ты помнишь, куда тебя посылает Дайш? Я равнодушно пожала плечами. В этот же город. Ну и что? Что в этой новости страшно полезного? Мы уже поняли, что танцор шпион. Что он работает на другую страну, и что спит и видит, как остановит Дайша. Кажется, в этот миг на меня тоже кинули тяжелый взгляд. Но я была слишком занята поиском книги. «Время не бесконечное, и гляделке играть некогда». «Ладно». Натянуто произнес азгер «Как тебе тогда такая новость?» Говорят, в окрестностях Мараиса прячется некий эльф-изгнанник. Он, сведущ, в магии помогает всем, кто к нему обращается. Неважно, кто перед ним. Северяне, гномы, кентавры. Он разрушает даже эльфийскую магию. Лишь бы это было в его силах. «Какая удивительная терпимость для эльфа!» «Что он сделал, что его изгнали?» «Неизвестно. Но те, кто с ним встречался, подозревают, что он потерял семью то ли из-за тлена, то ли во время войны с диархами. В результате немного поехал крышей и отрекся от веры в альфийскую богиню с ее великим древом. В общем-то, это похоже на правду. В лесном королевстве такое не поняли бы. Но для нас главное, что он мог бы заняться браслетами, раз уж у нас ничего не получилось с малым». Я не выдержала, остановила поиски книги и раздраженно посмотрела на напарника. «И ты говоришь об этом только сейчас? Мы могли бы не грабить Сорвалиса, а просто пойти к этому эльфу!» Он обернулся на меня совсем неласковым выражением на лице. «Я хотел сделать сюрприз. Ты тоже промолчала про свою эльфийскую книгу. В несколько мгновений мы жгли друг друга, пылающими справедливым гневом взглядами. первой отвернулась я. Промолчала, потому что не знала, здесь ли она и сумеем ли мы ее найти. Не хотел одарить ложную надежду. «С эльфом тоже не все так просто», — неохотно признался Асгир. Ходили слухи, что король Дамиан будет возвращаться домой морем, через Мараис. И у него с лесным королевством какой-то там договор насчет беглых эльфийских магов. Этот наш эльф перенервничал и свалил из города. Угадай, где он решил спрятаться? «В корта Эдди» — напарник удовлетворенно кивнул. «Быстро соображаешь». «Да, в пещерах возле того городка он и сидит». «И ты узнала бы о всем этом?» «Просто потолкавшись возле книжных лавок и послушав новости, скептически поощрилась я». «Ну, не совсем. О, гримор!» «Книга!» – одновременно с ним отклинула я, наконец-то увидев нужное название на корешке. Томик о распутывании эльфийских заклинаний стоял на соседней полке. Нужно было только пододвинуться и протянуть руку. Я сделала шаг, не заметив, что напарник в этот миг сделал то же самое, только в противоположную сторону. Меня дернуло в бок. И, как всегда, когда мы со Сгером слишком далеко отходили друг от друга, и магическая цепь между нами натягивалась. Все бы ничего, но в этот раз я задела полку. По закону подлости с напарника произошло то же самое. Книжки с грохотом посыпались на пол. Я успел подхватить парочку, но толко-то. Мы со Сгером с ужасом устали друг на друга, замерев и даже не дыша. Лишь бы только танцующий охранник в этот момент был где-то далеко. Одна секунда. Вторая. коридор зазвучал вопрошающий мужской голос. Следом раздался стук в дверь библиотеки. Сначала тихий, но становящийся все более настойчивым. Мы уже неслись к окну, прижимая к груди заветные книги. Азгир распахнул ставни, на ходу снимая со спины арбалет, и тихо выругался Ближайший дом стоял слишком далеко. Трюк с веревкой... Благодаря которому мы попали в особняк Было не провернуть И вниз не спрыгнешь Потом еще придется как-то перелезть через забор окружавший здание А мне больше не хотелось повторять события в гробнице Аруана Когда пришлось проделывать в каменной ограде дыру «Наверх», — скомандовал напарник Он первым вылез наружу И по узкому карнизу пополз к углу дома Там можно было зацепиться за фигурные дождевые сливы Потянуться и влезть на крышу Замысел был мне понятен Но с милости Асгера оставалось только поразиться Сколько весит эта груда мышц? Ладно, я, в принципе, небольшой комплекции, еще и от беспокойной жизни в новом мире. А под гигантским северянином любая горгулья взвоет и покинет свое гнездо, отломившись от стены. Другой северянин, не менее внушительного роста, уже сообразил, что с друзьями-охранниками неладное, и высадил две библиотеки. Я швырнул ему под ноги небольшую бомбочку с едким дымом и спроводил обросок слабым электрическим заклинанием. Дезориентированный противник замер. Это выиграло для нас несколько секунд. «Лия, шевелись!» Прошипели снаружи. Когда я выскочила наружу, Асгера там уже не было. Я растерянно посмотрела вниз, а не сверзался ли мой дорогой напарник с карниза. И получила щелчком по макушке. «Сюда!» Каким-то образом он успел влезть на крышу и теперь протягивал мне ладонь. Я схватилась за нее и словно по волшебству взмыла воздух. Асгир легко, будто я была всего лишь пушинкой, вытащил меня наверх и вдобавок кинул чем-то, высунувшись следом за нами охранника. Тот, скрикнув мгновенно, спрятался обратно в зал. «Чем ты его?» – спросила я. «Да там, у этой лепнины что-то отломилось». Что ж, этого следовало ожидать. Мы понеслись по крыше, не особенно тревоживаясь о своем топоте, который наверняка был отлично слышен внутри. То ли танцующий охранник подал сигнал, что в доме чужие, то ли мы нечаянно задели волшебную сигнализацию... В любом случае по зданию уже разносились предупреждающие крики когда я подошла к тому краю крыши под которым осталась наша веревка стража во дворе уже стало значительно больше чем раньше несколько человек стояли и поднужм нам углом я уже набрала грудь воздуха чтобы начать колдовать но азгер подтолкнул меня вперед иди первый что он достал из своего заплечного мешка я так и не увидела но она упала с другой стороны здания и громыххнулало так чтобы здоров сразу же запахло полеленом к воплям воры воры Добавился новый «Пожар!» Охранников внизу, как ветром, сдуло. Я зацепила за веревку и начала быстро перебирать руками, пока меня никто не заметил. Человек, болтающийся в воздухе между домами, на редкость хорошая мишень. Канат просел. Это Асгер присоединился ко мне. Он двигался так споро, что я по неволе позавидовала. Отдаривает же природа некоторых людей, и сила, и ловкость одновременно. А я уже начинала уставать, хотя тренировалась каждый день. Но замедляться было нельзя. «Не сейчас, когда любому охраннику нужно всего лишь задрать голову, чтобы нас заметить». Сыпив зубы, я ускорилась. Как оказалось, не зря. Когда мы уже почти достигли крыши противоположного дома, нас, наконец, обнаружили. Асгир внезапно тряхнул в веревку так сильно, что я чуть не свалилась. Готовая сорваться с губ ругательства, остановилась стрела со свистом, рассекшую ночную темень в опасной близости от меня. «Вот черт!» Я так удачно спрыгнула на крышу, что покатилась по ней кубарем. За мной не менее шумно приземлился асгер Спящие жители дома наверняка были удивлены грохоту, но что поделать. Нам уже было не до тишины. Мы помчались к следующей ведущей вниз веревки. А я срала с пояса очередную дымную бомбочку и кинула в скопление вбегающих из обняка охранников. Это их не сильно замедлило. Бегая в перелог за домом, они наверняка думали, что мы уже у них в руках. Но там не было ни единого нашего следа. Толик одиноко болтался в темноте, привязанной к выступу на крыше канат.